Где-то там, внизу, барахталась на мерзлой земле очень большая летучая мышь, пытаясь снова взлететь. За эту ночь она была оглаушена уже дважды. Один раз с творками беззаботно распахнутых ставней, а второй — баллистической чесночной колбасиной. Поэтому сейчас ей было не по себе. Последняя попытка, думала она, и назад, в замок. Да и времени почти не осталось. Вот-вот расцветет. Мышь посмотрела на открытое окно в комнате Маград, и ее красные глазки хищно сверкнули. Она поднатужилась. Но тут на ее спинку опустилась чья-то лапа. Мышь оглянулась. Ночью гриба не задалась. Он обшарил все окрестности на предмет кошачьего женского пола, но ни одной кошки не обнаружил. Тогда он полазал по помойкам и тоже остался не солоно хлебавши. Такое впечатление, люди в этом городке вообще не выбрасывали мусор. Они его ели. Потом гриба потрусил в лес, разыскал там несколько волков, уселся напротив и улыбался им до тех пор, пока они не струсили и не убежали. Да, на события ночь была небогатой. Пока. Летучая мышь, прижатая его лапой, громко заверещала. Крохотному кошачьему мозгу гриба показалось, что она пытается изменить форму, но он не собирался терпеть подобного безобразия от какой-то там мыши, пусть даже нацепившей крылья. Особенно теперь, когда он, наконец, нашел с кем поиграть. Орлея была сказочным городом. Люди здесь день-деньской улыбались и веселились. Особенно, если хотели прожить еще один день-деньской. Лилит об этом позаботилась. Возможно, кое-кто считал, что те дни, когда городом правил старый барон, были куда счастливее нынешних. Но то было беспорядочное, неаккуратное счастье. Вот почему Лилит с легкостью добилась своего. Нет, так жить не дело. Картина была какой-то нецельной. Когда-нибудь они будут ее благодарить. Разумеется, без нескольких трудных случаев никогда не обходится. Иногда люди просто не знают, как себя вести. Ты ради них из кожи вон лезешь, как следует управляешь их городом, заботишься о том, чтобы их жизни были осмысленными и счастливыми каждый час, каждого дня, и после всего этого они вдруг ополчаются на тебя, причем без какого-либо серьезного повода. Вдоль стен зала для аудиенции стояли стражники. Здесь и в самом деле шла аудиенция. На самом деле она никуда не шла, ее вели. И присутствовало на этой аудиенции довольно много людей. Лилит всегда говорила, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Грош примера заменяет фунт наказания. К этому времени преступников в Орлее почти не стало. А тех преступников, что иногда встречались, вряд ли где-либо еще сочли преступниками. С такими вещами, как воровство, справиться было проще простого, и они едва ли требовали каких-то юридических процедур. Куда более важными, Лилич считала преступления против исхода повествования – Эти людишки все делали как назло, будто ничего не понимали. Лилит подносила зеркало к жизни и обрубала все ее кусочки, которые не умещались в зеркале. Дюк Орлейский безвольно развалился на троне, закинув одну ногу на подлокотник. Он все еще никак не мог привыкнуть к креслам. «А этот чего натворил?» — спросил он и зевнул. «Вот уж что-что!» а рот разевать он умел. Между двумя стражниками съежился сухонький старичок. Всегда найдется кто-нибудь, желающий стать стражником, даже в таких местах, как Орлея. Тем более, что в придачу к должности выдают красивый модный мундир. Голубые панталоны, красный китель и высокую черную шапку с кокардой.